Манты, гигантские казахские пельмени, приготовленные на пару, были удивительно невкусными. Тесто крутое, недоваренное в мантешнице, мясо жесткое, чем-то попахивало. Каймак, которым следовало поливать манты, был жидким, явно разбавленным. Не мешаня, раз в месяц нужно обязательно в общей пид ходить жрать, сколько бы они с нас не драли по коммерческим ценам. Лаврик брезгливо отодвинул тарелку с мантами. стал прихлебывать чай из пиалы, заедая баурсаками. Нахрена, спросил Мика, чтобы это говно жрать? Продолжаю свою глубокую мысль, сказал Лаврик. Для полного понимания степени сравнения, ты вспомни Лилькины манты, а теперь посмотри на эти. Но гну, ответил ему Мика, ты даже сравнивать не имеешь права. Лилька гений по этой части, по всем остальным частям тоже. Ухмыльнулся Лаврик. Я вот думаю, а не жениться ли мне на лелькиных мантах? Домик ее задвинуть хоть за сколько, без запроса. Выправить новую ксивоту, забрать лельку вместе с ее мантежницей, тебя в охапку и не сквозануть ли нам в Россию. Насовсем. И завязать, — сказал Мика. А то мне так остаебенила эта нервотрепка все время думать, что тебя кто-то втихаря разглядывает. — Как говорил мистер Джингль мистеру Пиквику, — Издержки профессии, с удовольствием произнес Лаврик. Но Мика даже не обратил внимания на лавриковые глубочайшие познания Диккенса, сказал, уткнувшись глазами в драную клеёнку стола. Я бы сухоша закончил. Это еще что? Средняя художественная школа. На хрен а тебе школа? удивился Лаврик. Ты и так рисуешь, зашибись. Мика промолчал, потом поднял глаза от клеёнки и уставился в Лаврика. сказал неожиданно жестко. Завязывать надо, Лавруша. Война идет, а мы. Завязывать и отваливать. Хватит, намолотили. В будущем году мне все равно в армию идти. Может быть, может быть. Лаврик не то согласился с Микой, не то решил прекратить эту тему. Но Мика уже вцепился в него, как клещ. Давай пленем на этого старого оплона Кеша, Лаврик. Что-то за всем этим мне нехорошее, чудится.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 Не хочешь слушать, молчу. Но、ну、и ты уж возьми себя в руки, пожалста. На дело идем, а ты весь вздрюченный не годится. Что это с тобой? Давай не пойдем, Лаврик, умоляющий прошептал Мика. Над клеенчатым столом с холодными и невкусными мантами и жидким разбавленным каймаком повисла пауза. Потом Лаврик спросил: А если я скажу в последний раз, пойдешь? Мика помолчал, посмотрел Лаврику в глаза.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 Им очень хотелось подбодрить Мика. Мика внимательно осмотрелся, осторожно выглянул из за занавески в окно, выходящее во двор. Там за высоким дувалом от посторонних глаз подальше стояла настоящая степная казахская юрта. Мика вопросительно посмотрел на Лаврика. Лаврик тоже увидел юрту, тут же неслышно объяснил: "Дом у них только для пантьеры, или принять кого-нибудь, кто повыше, а кемарят они все равно в юрте". Колбитые вонючие. Из кладовки второго этажа на чердак вела узкая скрипучая деревянная лестница в несколько ступенек. Проход на чердак, вырезанный в потолке кладовки, был прикрыт, но на замок не заперт. Из потолка и крышки торчали две толстые железные сирги, нискованные дужкой навесного замка. Мика показал на голые дужки, сказал Лаврику Науха: "Не нравится мне все это". И то, что в доме никого. Ты же сам видел, как они отвалили на мотоцикле с коляской. Может, воул за товаром. Такой полонокеш не оставит дом без присмотра. Что-то за этим есть. Может, лапки сделал Има Лаврик. Ты чеканутый. То с крыши на крышу, как обезьяна летает, нихуя не боится, а то в пустой хате переп сделал, как щенок обосранный. Зло прошипел Лаврик в лицо Мике и первым полез на чердак. Мика последовал наверх за Лавриком. На чердаке было тепло, паутинно и пыльно. И хотя Микау было дрожь не доброго предчувствия, он неожиданно и не к времени вспомнил свой давоенный ленинградский чердак над шестым этажом их покинутого дома, большую плетеную корзину с мокрым выстиранным бельем и милью теплую родную и такую желанную. Вспомнил, как она прижимала Микину голову к своей прекрасной упругой груди, целовала его в нос и растерянно бормотала: "Сайчик, мой пятный сайчик". Здесь, тихо сказал Мика и показал на груду старого трепья сваленного в углу чердака рядом с кирпичным дымоходом. Неслышными шагами Лаврик прошел в тот угол, стал осторожно разбирать кучу древних стеганных казахских халатов. изношенных и ислевших ситцевых рубах, от времени потерявших свое ситцевое многоцветие, рваных лоскутных одеял, изъеденную крысами кашму, и, наконец, перед их глазами предстало железное дверце, действительно вмазанного в стену шкафчика. Вот здесь был замок, и какой замок? Шифровой, наборный, китайский. Открывай, Буратино, негромко сказал Лаврик. Доставай свой золотой ключик и открывай. Там за этой дверцей для тебя начинается новая жизнь, Лаврик Несявка. Лаврик свое слово держит. Тоже мне. Папа Карло выискался. Недобро процедил Мика. Он распахнул свой планшет, где кроме набросков листов ватмана и застегивающегося отделения с карандашами, резинками и скальпелем для заточки карандашей лежала коротенькая и мощная фомка. Подержи. Мика передал Лаврику планшет, перехватил фомку, по удобнее и резким привычным движениям свернул замок, но не дал ему упасть на пола, поймал его в воздухе, чтобы замок не наделал лишнего шума, и распахнул дверцу. В глубоком железном ящике лежала туго набитая и шачье переметная сумма, сплетенная из крашеного конского волоса. Лаврик вытащил сумму, увидел там пачки денег. Показал Мике и процитировал конец старого не очень пристойного анекдота. А ты, дурочка, боялась. Но в эту секунду из дальнего угла чердака раздался звенящий и срывающийся от нервного напряжения голос: "Руки вверх, суши племя!" Дальше все происходило в считанные мгновения. Мика четко увидел ствол нагана и закричал: "Не стреляй!" Лаврик сильно оттолкнул Мику за кирпичный дымоход и медленно стал поднимать руки. забыв выпустить волосиную переметную и шачью сумму, из которой на пыльный дощатый пол чердака посыпались туго перевязанные денежные пачки. Приехали, глухо проговорил Лаврик. Выше руки, сволочи! Снова прокричал тот же самый голос. В нем прозвучала такая ненависть и такое ликующее торжество, что Мика не выдержал и вышел из за своего кирпичного укрытия. Не стреляй, повторил Мика. Головная боль толчками уже пульсировала в его висках, в затылке, в переносице. «Мы сдались», — сказал Лаврик, выпустил волосяную сумму и с поднятыми руками сделал шаг вперед. Вот тут молодой товарищ с наганом вдруг испугался, и пыльную чердачную паутину разорвали подряд два выстрела, один за другим. Будто от удара бревном Лаврик отлетел назад, прямо на мику, в его широко расставленные руки. Но Мика не смог удержаться на ногах и, оберегая Лаврика от ушиба о кирпичный дымоход, свалился вместе с ним на кучу трепья, прикрывавшего дверцу в новую жизнь буратино. Только пошевел, наверное, молодой и очень инициативный товарищ из уголовного розыска города Алматы хотел сказать этим двум сопливым дурачкам только пошевелитесь, но не успел. Один из них, пятнадцатилетний пацан, вдруг так глянул на него. Что у молодого товарища со стреляющим нагганом мгновенно и навсегда остановилось сердце. С широко открытыми но уже бессмысленно мертвыми глазами он медленно опустился на колени, а потом мягко повалился на бок, так и не найдя в себе больше сил закрыть глаза, как и полагается мертвому человеку. А Лаврик лежал на старом казахском чердакном тряпье. Кровавая пена совсем немного пузырилась у него на губах. А в груди клокотало и булькало. Мика лежал рядом с ним, зажимал ладонями маленькие кровоточащие дырочки на груди у Лаврика и в самом низу живота и слушал, как Лаврик с трудом задыхаясь и глотая кровь, заполняющую ему рот, растерянно и удивленно говорил: "Ну что же это? За это же не стреляют? За такое же не больше пятеры? Зачем же стрелять падлы? Где же их ебучие законы матих?" Стрелять-то зачем, Микачка, Мика? В первый и последний раз в своей жизни Лаврик называл его Мика и умер у него на руках. А по ступенькам лестницы, ведущей на пыльный чердак, с грохотом бежали на выстрелы сержанты в гражданском и с милицейскими наггами укороченного образца. Сайчик, мой пятный сайчик, где-то сказала Мила. Вот бы удивился тот смелый молодой и инициативный товарищ из уголовного розыска, если бы с перепугу не взялся бы стрелять и остался бы сам в живых, если бы не умер вот так удивительно для своего крепкого тридцатилетнего организма, что было крайне удивительно даже для патологоанатома из республиканской судебной экспертизы, вынужденным в своем заключении написать, что смерть наступила в результате мгновенного шокового прекращения сердечной деятельности. Так вот, если бы тот самый молодой и инициативный остался бы в живых, он ужасно удивился бы, узнав, что пятнадцатилетний щенок, да еще из этих, ну как их, короче, из сраных эвакуированных интеллигентов, которого, как он считал, можно было саплё перешебить, за два месяца пребывания в новом городском следственном изоляторе в ходе ведения дознаний и нескончаемых допросов не ответил ни на один вопрос и не подписал ни одной странички. А однажды, когда его допрашивали сразу двое, и один из следователей доведенный молчанием этого паршивца хотел было дать ему хорошую за трещину, пацан поднял на него глаза и так посмотрел, что ритивому следователю показалось, будто его грузовик отбросил на полном ходу. Он, бедняга следователь, так и влип в противоположную стену, закричал, забился в истерике, что-то бессвязное лепетал. Хотя, как утверждал второй следователь, пацан даже пальцем не пошевелил, только посмотрел. После этого случая того следователя, которому показалось, что на него грузовик наехал, пришлось в горбольницу определить в нервное отделение, а второго просто отстранили от этого дела. Но другое перебросили. Мало ли тогда в Алма-Ате было грабежей, разбойных нападений, ограблений магазинов, складов, а чуть ли не ежедневные уличные поножовщины. Драки на танцплощадках, с кастетами, обрезками водопроводных труб, кусками железных цепей. Так что следователи были на расхват. После того допроса Мику дней на десять оставили в покое. Только перевели из общей камеры в одиночную. То есть она была двухместная, но Мика сидел там один. Вторые нары были подняты и наглухо пристегнуты к бетонной стенке большим висячим замком. Хотя Мике и в общей камере было неплохо. Все знали, что этот угрюмый и молчаливый пацан Уркаган каких свет не видел, фантастический гастролёр, вор с кокер по кличке Мишка художник. Знали, что ни один его скок не доказан, что его кровный корешок и поддельничек, легендарный Лаврик, был застрелен, когда их брали по наводке какой-то Сучары, и что за Лаврика Мишка художник положил чуть ли не в взвод мусоров. Но вот как он это сделал, никому не известно. Валяются дохлые менты вокруг, а живой и невредимый Мишка художник закрывает глаза своему мертвому карифану Лаврику. Вот такие воровские, блатниковые, горделивые, жалостливые сказки витали вокруг микиной личности в общей камере. Но уж когда в камеру пихнули двух залетных саратовских, и они сразу объявили себя в законе и попытались качнуть права, начав с самого младшего с Мишки художника. Вся камера им такой укорот сотворила, что они еще долго искали себе место под норами. Кто-то из сучившихся сявок шипнул над зирателю, тот доложил выше, и тогда тот самый начальник без правой кисти, правда варье утверждало, что он и слевой стреляет как бог, и перевел Мику в одиночку от греха подальше, как говорится, от лишних трупов, потому что странная смерть его подчиненного в Талгаре на чердаке у планокеша еще два месяца тому назад. навела начальника на одну диковатую на первый взгляд мысль, а уж не действительно ли его убил Мишка художник? Но как, каким образом? Бред какой-то. Начальник хоть и был без правой кисти руки, но с головой. Не то что его молодой и инициативный, но уже покойный товарищ, и был ужасно любопытным типом, как и положено, наверное, быть начальнику уголовного розыска. Он начал копать, в смысле отматывать время назад. как кинопленку. И достаточно скоро наткнулся на странную смерть Г. Аноприенко и на особо тяжелую форму мозгового кровоизлияния Маратика Семенова, двух молодых и здоровых артистов Цокса, где когда-то работал и подследственный Михаил Поликов. Мало того, начальник выяснил, что смерть Г. Аноприенко и инсульт М. Семенова впоследствии приведшие к кончины последнего от необратимых поражений и изменений головного мозга. произошли во время кражи, которую М. Семенов и Г. Аноприенко совершили больше года тому назад в камере хранения общежития киностудии в помещении бывшего кинотеатра Алатау, где когда-то проживал и М. Поликов. Было выяснено, что все предыдущие кражи в гостинице Дом Советов, а также неоднократные кражи в вышеупомянутом общежитии совершались именно Г. Аноприенко и М. Семеновым. Они подозревавшимся во всех этих кражах Эмполиковым. И снова та же картинка маслом. Здоровенные бугаи вроде последнего трупа молодого и инициативного погибают без малейших следов насильственной смерти. Мало того, от причин, которые в большинстве случаев проявляются в пожилом возрасте с достаточно изношенным организмом. Значит, на этих здоровяков было оказано какое-то постороннее стрессовое воздействие. Так? Но какую мать вашу в душу? Кто-нибудь может мне ответить? От смертей Валатау отматываем еще примерно на полгода. Каскелен. Детский дом для трудно воспитуемых подростков, где по неясной причине содержался вышеупомянутый М. Поликов. Гибель двух почти взрослых беспредельщиков в фургоне дед домовского грузовика. Во время гибели этих двух негодяевцев в фургоне находились М. Поликов. И малолетний В Катин. Настоящая фамилия Валерия Катина неизвестна. Зарегистрирован по имени поварихи детдома. В Катин под страшнейшим секретом потом намекал своим друзьям малолеткам на то, что четырнадцатилетний Мишка художник при нем убил двух девятнадцатилетних сильных, вооруженных опасной бритвой и костятом фактически хозяев Каскеленского детского дома для ТВ подростков. «Может, кто-нибудь подскажет, как это могло произойти?» Еще отматываем. «Откуда этот Поляков поступил в Каскелен?» «Подняли старые документы из дедприемника Алма-Атинского отделения железнодорожной милиции. Как он туда попал? А хрен его знает. Разве всех упомнишь? Приехал откуда-то. Откуда? Откуда черт бы вас всех побрал?» Слава богу, разыскались запись протокола досмотра задержанного. У Полякова МС... Изъята поддельная справка личности, якобы выданная ему Джамбульским райотделом ЖД милиции взамен утраченного свидетельства о рождении. Однолапый начальник не поленился, связался с Джамбульским райотделом по своей селекторной связи. Там, в Джамбуле, главным теперь оказался тот самый пожилой толстый казах-милиционер, который подтвердил, что все документы у М. Полякова были подлинными. Справку он сам выписывал. А продать стат его приятель, военный комендант ждостанции Джамбул, и рассказал Алмаатинскому начальнику Угро, как Эмполиков ходил с ними по вагонам на предмет опознания убийц, сопровождающего его гражданина, не помнит фамилии, а архив заперт. Сотрудница пошла ребенка кормить. Так вот, во время обхода вагонов произошло следующее: вот те раз, снова труп, труп бандиты и убийцы без каких-либо признаков насильственной смерти. Дескать, только он собирался выстрелить, бандит этот, как и кочурился, но кто же его убил? Кто я вас спрашиваю? Тринадцатилетний ребенок, ему еще тогда тринадцать было. Вы в своем уме? Но почему же все эти смерти так похожи друг на друга? И во время каждой смерти там присутствовал Эмполиков. И вы хотите сказать мне, что это случайное совпадение? Тогда начальник уголовного розыска поехал в нервную клинику к своему дружку детства профессору Игнисону, рассказал ему все без утайки и спросил: "Вадик, скажи, такое может быть?" Профессор Вадик запер двери своего кабинета на ключ, из одного шкафа достал стеклянную банку из-под маринованных огурцов, больше чем наполовину заполненную спиртом. Из другого шкафчика прозрачный и тягучий раствор глюкозы в специальной фармацевтической упаковке. В третьей посудине смешал спирт с глюкозой равными частями и разлил в два граненых стакана до краев. Затем достал из кармана халата одну большую конфетину Мишка на Севере, честно разделил ее пополам, поднял свой стакан и сказал одну единственную фразу: видишь ли, Петюня? Биомеханические, также как и биоэнергетические возможности человека неограничены. Ты малолетка, когда-то говорил ему Лаврик, и пока тебе нет шестнадцати, ты будешь числиться малолеткой, даже если у тебя обнаружится мотавило больше, чем у Ишака. Одно слово малолетка, и тебе могут только соленохвост на насыпать. Самое большое опять в каскелен и все. А мне лично пятеро корячиться. как по предварительному сговору». «По какому еще сговору?» не понял тогда Мика. «По сговору с тобой, чудик!» рассмеялся Лаврик. «Но учти, если когда-нибудь нас и возьмут, ты хоть и малолетка, веди себя как взрослый». «Нихера им не подписывай и лишнего не трекай. Лучше вообще молчать в тряпочку. Там тоже сидят не пальцем деланные. Попадаются такие ушлые, что поймать тебя на слове им ничего не стоит. Они на это будьте натик, как натасканы». Одно неосторожное словечко и «не захочешь, а вломишь» и потянулась ниточка. Нас, как подельников, конечное дело по разным камерам бросят. Так ты в камере ни с кем не корешись, за полпайки заложат. Там ссучившихся, как в шей на нищем. И блатных не слушай. Я на Колыме сидел, я в коме лес валил, я на Беломоре чалился, я на рудниках срок мотал, не слушай. Половина врут, как нанятые, а вторая половина долбоебы безмозглые. Чем хвалиться-то? Тем, что вылетел как мудак. Ты гордишься тем, что на канале не чарился, в коме лес не валял и на рудниках срок не мотал. А когда тебя берут только по подозрению и против тебя у них ни хрена нету, одних фантазий, то они ждут, что ты сам расколешься. Привод называется. Это ты уже проходил. Будешь умненьким, будешь на воле. Хотя всякое случается. Мы с тобой еще от нашей клиентуры в выигрыше. У нас такая клиентора, как бы сказать, стыдливая что ли. Мы обнесем его хатку, а он заяву писать стесняется, потому как он сам вор, не нам читать. Обыскулильки хохловой, видимо, ничего не дал. А то следаки уже давно бы стали трясти Мику, где взял, где взял. Это еще в общей камере один жучило базарный, которого отловили недели на две позже, Мики нашептал ему про все это. И как мусорали Лилькин дом и весь сад, перепахали и пустыжку отсосали, и про то, как один без руки милиционерский бугор разрешил Лильке самой похоронить Лаврика, она его и похоронила в своем собственном перекопанном саду под самой большой яблонькой. Когда жильцы из соседних многоквартирных четырех и пятиэтажек узнали, что внутри их квартальчика, почти в самом центре города, чуть ли не под их окнами могила, Случился жуткий скандал. Квартальный прибежал, как аж паренный. Всякие в штатском понаехали, народы закрестных домов к Лилькиному садику повалил, как на демонстрацию. Одни кричат за Лильку, другие против. А Лилька вышла к ним из своего домика с бедоном керосина, встала на могилку Лаврика, вылила из бедона весь керосин на себя, черкнула спичкой и сказала, что если сейчас же их с Лавриком не оставят в покое на ее собственной земле. Она из себя костер устроит. Кому холодно, тот даже сможет маленько погреться у этого костерка. И тут же все замяли по указанию свыше. Как говорится, перебздили, сказал тот штимп. У Мики сердце разрывалось от этого шепота. Кому к слез застрял в глотке, но Мика сделал вид, что не понимает о чем речь, только сумел сказать сдавленным голосом, глядя в сторону. Интересное боечка. Только она мне ни к чему. Ты адресочком-то не ошибся, а, парень? А почти четверть века спустя Михаил Сергеевич Поликов прилетел в Алма-Ату и не нашел там ни Лильки Хахловой ни ее домика с садиком, ни могилки Лаврика, ни ябленьки на дне. Все было снесено и заасфальтировано. Из асфальта в небо торчали высокие, красивые многоэтажные дома, выстроенные по последнему слову антисицистической техники. Михаил Сергеевич постоял, попытался вызвать в своей памяти разные живые картинки прошлого, связанные именно с этим местом, но у него ни черта не получалось. Асфальт мешал, туповато горделивые домища, раскаленные солнцем стада автомобилей у подъездов — все мешало, расплавляло память, разрушало ее, превращало в какой-то мусор обрывочных воспоминаний, не трогающих ни душу, ни сердце. обычный примитивный анкетный мусор событий совершенно не складывался в цельную картину прошлого такого горького, дорогого и неповторимого безжалостно закатанного в толстый слой асфальта и раздавленного высоченными антисейсмическими домами. Михаил Сергеевич еще немного потоптался там, да и побрел в свою гостиницу. Но тогда... В то время, пока пятнадцатилетнего Мику Поликова еще не перевели из общей камеры в одиночную, и ему необходимо было постоянно следить за собой, сдерживаться и делать вид, что его ни что не касается, внутри Мики все буквально в клочья рвалось от тоски, одиночества и беспомощности. Это уже потом, после того как любопытный начальник Угров выслушал не очень внятную лекцию своего дружка. профессора Вадика Эгенсона неограниченных возможностях человека и на всякий случай распорядился перевести Эмполикову в одиночку. Мика, оставшись наедине с самим собой, наконец-то смог дать себе волю. И зубами скрипел во сне, как говорили надзиратели, аж в коридоре было слышно. И в подушку наплакался. И первую тройку суток ни к утренней пайке, ни к вечерней даже не притронулся. Ну не знал тот одналапый начальник, что ему делать с этим мишкой художником. Суду не подлежит по малолетству. Ни одна кража не доказана. Его захват на чердаке у старого планокеша в Талгаре квалифицируется лишь как попытка совершения кражи, не больше. А что еще? О нихрена! Обвинить его в шести убийствах? Но ведь все от постового до генпрокурора тебя же насмех поднимут. Какие убийства? Все вышеупомянутые скончались от причин совершенно естественных. Можем даже трупы проэкзгумировать и повторить экспертизы. А начнешь ссылаться на разные аномальные явления, станешь блеять о высшей нервной деятельности, заикнешься о неограниченных биоэнергетических возможностях человека, и тебя самого в психушку упекут. Тем более, что если уже посчитать те шесть смертей убийствами, совершенными Эмполиковым. Так нужно признать, что в пяти случаях пацан действовал в пределах необходимой самообороны,、И、лишь в одном случае с артистами с целью ущерба. Начальник как мог затягивал следствие: то якобы доказательств недостаточно, то не все потерпевшие выяснены, то суммы похищенного не сходятся с показаниями потерпевших, причем все наоборот в пользу подозреваемого. Например, сержанты в штатском привезли из толгара два трупа. молодого и инициативного товарища оперативника и застреленного им Желаврика, а также арестованного М. Поликова. И в качестве вещественных доказательств попытки совершения кражи привезли 340 тысяч рублей, принадлежащих старому планокешу. А когда того вызвали в Алмату как потерпевшего, старик расплакался при виде денежной груды и сказал: «Ой бояй, не мои деньги! Откуда бедный человек столько денег взял? У меня на чердаке всего три тысячи было!». На свои похороны копил. Начальник знал, что старик купил чуть не всех хозяев Толгара, но ничего не сказал. Вернул старику три тысячи под расписку, а остальные сдал в доход государства. Однажды начальник сам пришел в одиночку к подследственному. Принес ему в камеру его же планшет с листами бумаги для рисования, с уже заточенными карандашами, но без скальпеля. Зато с пачкой папирос Дели. Собственный тридцатник выложил. Сам не курил. Рисуй, сказал начальник, чего зря задницу просиживать. Спасибо, ответил Мика. Отправьте меня на фронт. Все равно же судить не будете, малолетка, закон. Но это как сказать, усмехнулся начальник. Закон что дышло? Куда повернул туда и вышло? Курей курей, не стесняйся. Поговорите в военкомате, пусть меня на фронт отправят, повторил Мика. Вы я смотрю уже побывали там. — Нет, — честно сказал начальник. — Не был я ни на каком фронте. — А это? — Мика показал на правую искалеченную руку начальника. — Это мне одни бандюки лет десять тому назад отрубили. — А ты сам в военкомат не торкался? — Один раз еще в прошлом году. — Ну и что? — Взяли за шкирку и того. — Их тоже понять можно. — Нет, нельзя. Начальника все время подмывало задать пацану один. самый важный вопрос. Но он понимал, что если пацан ответит на него утвердительно, то он начальник и сам долго не проживет. Этот вопрос может стать для него же начальника смертным приговором. И все же, и все же, и все же, он был настолько любопытен, и этот пацан ему так нравился, что начальнику показалось, будто если он сейчас его об этом спросит, Пацан почувствует его симпатию к себе и оставит его в живых. Начальник сидел на микиных нарах, а Мика поблодняцки пристроился на корточках, привалившись к противоположной стене камеры, и с наслаждением курил аккуратно стряхивая пепел в ладошку. Ты, говорят, все время физкультурой занимаешься, спросил начальник, не решаясь перейти к самому главному вопросу. Стоики делаешь на руках, отжимаешься, верно? Прогулок у подследственных нет, нужно форму поддерживать. Но вы же не об этом хотели меня спросить? Мда, верно. Не для протокола, как говорится. Скажи мне, Миша, как ты убил шесть человек? Мика помолчал, глубоко затянулся, посмотрел прямо в глаза начальнику и поправил его. Семь. Был еще один гаденыш в Ленинграде до войны. В школе. Начальник мгновенно вспотел. Он ждал всего чего угодно, но только не такого откровенного признания. И все равно ведь не доказать, не доказать никогда. Конечно, улыбнулся ему Мика. Не докажете. Никто не поверит. Начальник охнул, перевел дух, еле выговорил: что-то у нас с тобой, Михаил, какая-то не научная фантастика получается. Какой-то Жюль Верн, понимаешь? Ты что и мысли умеешь читать? Нет, сказал Мика. Я просто представил себе, что вы можете подумать. А ты не боишься, что весь этот разговор наш сейчас записывается? Но、ну, сам знаешь как. Ты же в звукоцехе работал, да? Нет, не записывается, гражданин начальник. Я бы это почувствовал. Как? Не знаю. Действительно не знаю. Просто почувствовал бы. Как бы в подтверждение своей обостренной восприимчивости, Мика неожиданно для себя увидел, что начальник уголовного розыска, которому десять лет тому назад бандиты отрубили кисть правой руки, излишне напряжен и пугается его микиных откровений. Вот Мика и решил снять с начальника это напряжение. И пожалуйста, гражданин начальник, говори нормально, Петр Алексеевич. И пожалуйста, Петр Алексеевич, не бойтесь меня. Я теперь это делаю только в самый последний момент, когда уже нет другого выхода. Спасибо, Миша. Искренне поблагодарил его начальник Петр Алексеевич. Кто-нибудь из близких знает, где ты? На мгновение Мика представил себе реакцию папы, когда тот все про него узнает. И, оберегая спокойствие Сергея Аркадьевича, быстро сказал: У меня никого нет. Это была единственная фраза Мики, в которую Петр Алексеевич еще два дня тому назад ни за что не поверил бы. Он стал с Микой нахнор и спросил без видимого интереса: "Ты поэта Симонова Константина Михайловича знаешь? Жди меня, я вернусь только очень жди". Да. Начальник Петр Алексеевич вынул из внутреннего кармана пиджака много раз сложенную газету и протянул ее Мике. На кого, от Михаил? Почитай газетку. Тут товарищ Симонов описал очень грустную и, как мне кажется, важную для тебя историю. В этой газете очерк Константина Симонова был проиллюстрирован двумя фотографиями. Одна из которых была превосходно знакома Мике с самого его раннего детства. На этой фотографии в очень элегантном летном комбинезоне с меховым воротником стоял молодой и красивый Сергей Аркадьевич Поликов с залихватской курительной трубкой в зубах. На голове у него был высокий и жесткий авиационный шлем со специальными очками-консервами. Сергею Аркадьевичу на этом фото было ровно двадцать четыре года, ровно потому, что в газете под фотографией была точно определена дата, год. 1916 год. Первая мировая война. Шеф-пилот двора его императорского величества. Кавалер трех Георгиевских крестов. Вольно определяющийся Сергей Поликов. Мика всегда знал эту фотографию. Она весила у отца в кабинете в окружении фотографий других летчиков того времени, снимавшихся на фоне своих Ньюпоров и Блерио. Все эти дореволюционные фото были когда-то подарены Микину отцу с гордыми и мужественными посвящениями. Вроде на память и добрые воспоминания о лучших днях в тридцать восьмом корпусном авиационном отряде, добром улыбочному товарищу Сереже Поликову от подпоручика М. Плетникова. Деревня Замошье, ноябрь 1915 года. Или. на добрую долгую память дорогому бесстрашному сержу Поликову от летчика двенадцатого истребительного авиационного отряда князя Владислава Лерхе Рига 9 августа 1916 года действующая армия все эти подписи были сятямии латинскими и просто палочка с точечкой сверху вторую фотографию в газете Мика видел впервые снимок был сделан наверное в попыхах с не очень близкого расстояния, и уж совсем не для газеты, а просто так. Худощавый, осунувшийся пожилой майор Поляков держал в руках хроникально-киносъемочную камеру «Аймо», стоял у пикирующего бомбардировщика «Пе-2» с молоденькими летунами, и у ног Сергея Аркадьевича валялся его парашют. На этом снимке Сергею Аркадьевичу чуть больше пятидесяти. Он вдвое старше каждого из тех, с кем разговаривал тогда, когда их кто-то фотографировал. А под фото подпись. Осень 1943 года. 22-я воздушная армия. Кинорежиссер-оператор Сергей Аркадьевич Поляков с экипажем самолета перед вылетом на свое последнее боевое задание. Звеном, тремя машинами с высоты в две с половиной тысячи метров, они свалились в почти отвесном пике на немецкую мотострелковую колонну. Испикирования выходили в горизонтальный полет прямо у немцев над головами, и снова в набор высоты. Сергей Аркадьевич снимал из кабины стрелка радиста. Ему очень нужны были кадры атаки. Он уже несколько месяцев был прикомандирован к пикировщикам 22-й воздушной армии, и ему оставалось доснять совсем немного планов для того, чтобы потом приехать в Алмату и спокойно сесть монтировать большой документальный фильм о фронтовых летчиках этой войны. Кажется, так писал Симонов. Он даже написал о том, что в начале войны Сергей Аркадьевич Поликов потерял жену, скончавшуюся у него на руках в Свердловске. Потом без вести пропал его сын, поразительно талантливый мальчик, рисунками которого восхищались известные и признанные художники. У бывшего русского летчика, героя Первой мировой войны, у человека глубоко интеллигентного, свободно владевшего тремя европейскими языками. Пришедшего в советский кинематограф на заре его возникновения и ставшего кинорежиссером эта война отняла все: дом, жену, сына. У него не оставалось ничего, кроме его профессии, писал Симанов. Он режиссер ушел на фронт своей второй войны, взял в руки камеру и стал снимать самый главный фильм своей жизни. А теперь советский кинематограф понес невосполнимую утрату, писал Симанов. Погиб Сергей Аркадьевич Поликов. Погиб, как настоящий летчик, как истинный авиатор в воздухе. Ночь, улица, фонарь, аптека. Может быть, потому что камера, нары, тусклый контрольный свет, ночь сквозь решетку в окошечке под самым потолком. В голову лезут какие-то ни черта не значащие пустяки, осколочки. Вот папа несет трехлетнего Мику из ванной, завернув его как куколку в огромное махровое полотенце. Вот папа учит шестилетнего Мику читать. Он почему-то выбрал отрывок из Кервуда, где герой попадает в бездну. И вот это многократно повторяемое слово «бездна» очень мешает Мике сосредоточиться. Уж слишком эта бездна похожа на одно жуткое матерное дворовое ругательство. И Мика странно стесняется его произносить. И от этого почти не может читать, а папа нервничает. — Ты же вчера уже прекрасно читал. Там было другое, — краснея стыдливо шепчет Мика. — Господи, какая разница, не может понять папа. Папа и восьмилетний Мика вернулись с Елагиных островов. Или они тогда уже были кировскими. Стояли час в толпе, глазели на новый аттракцион. Допускались только взрослые. На человека надевали парашют, два служителя расправляли его палками над головой у счастливца. Он становился на металлическую решетку, а внизу под решеткой запускали авиационный двигатель с пропеллером. Могучий струей воздуха человека с парашютом поднимала ввысь метров на тридцать. Потом двигатель выключали, и смельчак плавно опускался на парашюте на землю. Мика мечтал, чтобы его папа вознесся бы в небо на этом парашюте. Но очередь за билетами была такой длинной, да и папа не выказывал никакого желания. Со стравов папа завёз Мику домой, а сам уехал на студию на вечернюю смену. И Мика красочно рассказал маме, как папа летал на парашюте, причём с кучей подробностей, которые в захлёб придумывал по ходу рассказа. И когда папа взлетел в небо, он стал маленьким маленьким. Вечером мама устроила папе дикий скандал. она обвинила его в чёрствости, в нелюбви к ней и Микочке, в потрясающем равнодушии, как он позволил себе так рисковать, да ещё на глазах у собственного ребенка. Папа, как мог, отбрыкивался и утверждал, что аттракцион рассчитан на широкие слои трудящихся и поэтому совершенно безопасен, но Мику с его фантазиями не предал. Пришел в детскую, сел к нему на кроватку, поцеловал на ночь и тихо-тихо спросил: "Ты зачем все это наплел маме?" Мика уткнулся носом куда-то между папиным подбородком и воротничком его рубашки и прошептал: "Мне так хотелось, чтобы ты тоже там полетал. Чего же ты мне не сказал об этом на островах? Ты думал, что я боюсь? Да." Папа улыбнулся, поцеловал Мика еще раз и уходя сказал: "Нет, Миколя, просто там была такая большая очередь, а я не мог опоздать на студию к началу съемки. У меня же была вечерняя смена." Что же еще? Что же еще? А, спряжение французских вспомогательных глаголов «этер» и «avoir». Как там? «Je tue à la nous avons vous allez les hommes». Не так слитно, разделяй. Думай, что ты произносишь. «Je suis tu et ils et nous sommes vous êtes elles sont». Папуля, ну отпусти меня, пожалуйста, я же на гимнастику опаздываю. Хорошо, но чтобы завтра... Спасибо, папочка, любименький, отец родной. Иди, иди, сын мой, смеется Сергей Аркадьевич. И потом сразу же дом советов, клетушка прокисшего гостиничного номера. Папочка, открой глаза, мне тебя никак на кровать не переложить, помоги мне. Не надо больше водки, папочка, ну папочка же, пожалуйста. А потом базар, стенка склада, груда ящиков из-под яблок. Папироскин Норт. Как только снимут блокаду, я вернусь в Ленинград. Сразу же вышлю тебе вызов. Мы найдем Милю и снова заживем все вместе. Ты мне веришь, сыночек?» Мика лежит на нарах, лицо накрыто газетой. А в голове уже начинает пульсировать глухая, знакомая, различающаяся боль. Она заполняет все черепное пространство. В ушах усиливается звон, в висках, как молот по наковальне. Жара охватывает все тело, страшный испепеляющий жар. Горит лицо, тело, руки деревнееют, пальцы судорожно сжимаются в кулаки, ногти впиваются в ладони. Спазм перехватил глотку, не вздохнуть воздуха, воздуха, нечем дышать, воздуха! Сипло кричит Мика и газета соскальзывает с его лица на пол. Дверь, откройте дверь, я задыхаюсь, дверь! «Окно откройте, суки!» А из-за двери спокойно ко всему привыкший голос с сонным взглядом в глазок. «Не психуй! Хочешь закосить, дождись утра. Доктор тебе клизму вставит. А сейчас ночь. Спи, не блажи!» «Боже мой, но сейчас же голова разорвется на части. Нет больше сил себя сдерживать!» «Папочка! Папочка!» — истошно кричит Мика в полном отчаянии. «Открой мне дверь!» Немножко воздуха, я задыхаюсь. Ну хоть окно открой, я ведь тут совсем один, совсем один. Ты меня не узнаешь, это я, Мика, твой сын. Папа, возьми меня с собой, папочка. Я не хочу больше жить. Дикий рыдающий крик Мики слышен на весь коридор следственного изолятора. Он летит мимо дверей остальных камер, пронзает толстые кирпичные стены, мчится по сливным водопроводным трубам, соединяющим все параше и всех камер воедино. В один сток этой проклятой жизни. О, эти паразы, знаменитые тюремные репродукторы, в них кричат из одной камеры, чтобы быть услышанным в другой. Вот и сейчас из микиной паразы сквозь воду мочу и дерьмо несется изо всех камер. Художник, что с тобой? Тебе бьет, Мишка? Мусора, соки, оставьте пацана, бляди, фашисты, подлущие, Мишку не трогайте. Но Мишка ничего этого не слышит. Сейчас в его сознании только два врага: запертая дверь и закрытая окно с решеткой. Неужели это тот самый последний момент, когда уже нет другого выхода? И тогда страшные невероятные силы беспощадный разряд обрушивается на толстую окованную железом дверь микиной камеры, как взрыв, как крушение поездов, грохот и треск на всю следственную тюрьму. Вспучивается и в дребезге разлетается тяжеленная дверь. В противоположную стенку коридора осколком разорвавшейся бомбы врезается дверной засов с замком, а сама дверь, или вернее то, что от нее осталось, вылетает в коридор изолятора уже уродливым комом из ломанных досок с искореженным и скрученным железом. Словно аккомпанемент к этому взрыву запоздалый звон сыплющихся осколков оконных стекол, перемежаемый глухим стуком падающих кирпичей стены, куда была встроена оконная решетка. ЧП в следственном изоляторе. Чрезвычайное происшествие. Саперы осматривают дверной проем бывшей Микиной камеры в вырванную и выгнутую решетку из разрушенного окна под потолком. «Не», — говорит один сапер, — «это не взрыв. Может, удары или еще чего? А только не взрыв. Начальство понаехало, видимо-невидимо, и партийного, и милицейского, и другого в штатском». Что же это за удар может быть такой, чтобы чуть пол этажа не снесло, кипятица один в кожаном реглане? Взрыв, конечно. Был бы взрыв, кислятины бы пахло. Устало возражает ему командир саперов. Следы обгорелости, оплавленности, трогаю рисунок разрыва металла. Может, когда в тридцать шестом строили, тогда и заложили, а оно сейчас сработало? Говорит другой начальник в драповом пальто с серым каракулевым воротником. Всем очень нравится эта идея. Она начисто исключает другие рассуждения на эту тему. «Очень правильно говорить, товарищ Корсакпаев», подхватывает один в штатском. «Тогда врагов народа было больше, чем честных и преданных людей. Очень правильная мысль, товарищи». В другой камере одиночки, с целыми дверями и распахнутым для свежего воздуха окном с внешней решеткой, пьют горячий чай из алюминиевых кружек начальник уголовного розыска Петр Алексеевич и закутанный в ветхое тюремное одеяло Мика. Со стороны коридора изолятора у дверей Микиной камеры стоят два надзирателя. Подошел к дверям камеры товарищ Карсакпаев в сером каракуле. Ну-ка, откройте, посмотрим на этого щенка. Неприказано, говорит один надзиратель. Допрос идет, добавляет другой, не двигаясь с места. Учени это не нравится товарищу Карсакпаеву. Ну-ну, говорит он и уходит. В камере Мика держит кружку двумя руками, чтобы не жгло руки, обернул кружку обрывком грязного полотенца. Начальник Петр Алексеевич пододвигает к Мике поближе колотый кусковой сахар, который принес Мике из дома, и сокрушенно говорит. Напрасно я тогда от тебя ушел. Хотел не мешать твоему горю, а видишь, как вышло. Надо было мне остаться с тобой, когда живой человек рядом всегда легче. Сидит закутавшийся в одеяло обессиленный Мика. Держит в обрывке полотенца большую алюминиевую кружку. Руки дрожат, по лицу текут слезы. Мика их не стесняется перед посторонним человеком. Даже не вытирает. Спокойно говорит начальнику. Нет, это хорошо, что вас не было граждан, Петр Алексеевич. Не дай бог, вас бы зацепило. Ты сахар-то кушай, Михаил. Тебе сейчас нужно сил поднабраться. Тебе еще жить и жить. Ешь сахар. Спасибо. Петр Алексеевич, можно я эту газету себе заберу? Конечно. И еще. Там в доме советов, в камере хранения, отец оставлял свои вещи, когда уезжал на фронт. Вот эту фотографию они взяли именно оттуда из папиного чемодана. Мика показал на газетное фото, снятое в шестнадцатом году. Но там были и еще снимки других летчиков, мамины. Мне ничего не нужно, только фотографии. Заберите их, пожалуйста. И из газеты пусть вернут. Зачем она им теперь? И еще в чемодане старое папино удостоверение шеф-пилота. Оно по-французски брево называется. Там на пяти языках все написано, вы сами увидите. А я когда выйду на волю, понял? Петр Алексеевич что-то записал в небольшую книжечку. Все разыщу и сохраню для тебя. Кушай, кушай сахар, не стесняйся. Он тебе сейчас во как необходим. Спасибо, я кушаю. Петр Алексеевич аккуратно скосил глаза на закрытую дверь камеры, подвинулся поближе к Мике и совсем не громко сказал. А теперь слушай меня внимательно. Если тебя кто-нибудь начнет спрашивать, как ты уцелел во время того, что произошло в той камере, скажи, что в эту секунду ты был под нарами, дескать, ах нарик завалился туда и ты полез его искать, или карандаш, к примеру, понял?